Валентин Саввич Пикуль Барбароццы Роман размышления Наш современник 1991 год номера 2 3 4 5 6 7 8 К читателям Это книга о Сталинграде, а значит и о войне. Последняя книга Валентина Пикуля. Валентин Савич не думал писать этот роман, которому он впоследствии даст название Площадь павших борцов, и первый том которого Барбаросса представляется на суд читателей. Его, как известно, интересовали более отдаленные по времени события. И лишь когда стали известны подробности гибели отца, он обратился к изучению событий Сталинградской битвы. О Сталинградской эпопее написано много. Книги историков и мемуары фронтовиков составляют солидную библиотеку. Немалую часть, которой Валентин Савич детально изучил. Он использовал более 500 историко-архивных источников, монографии, воспоминаний отечественных и зарубежных очевидцев. В истории всех войн, о которых ему приходилось писать, чаще всего его привлекало сплетение стратегии с политикой. Понятно, что Сталинград это не просто город на Волге, символ нашей победы. Это еще и главный военно-политический фактор всей мировой войны, влияние которого сказалось во всем мире даже после Бои на чердаках и в подвалах Сталинграда эхом отражались в пустынях Ливии и в водах Атлантики. От них зависело многое в жизни народов Европы и Америки. Сталинград стал началом конца режима Муссолини в Италии. От него протянулась цепочка заговоров против Гитлера. Наконец-то Сталинграда начался сдвиг в сознании немцев, когда стало заметно крепнуть антифашистское движение. Поэтому Валентина Саввича в период работы над романом Больше всего волновали стратегические планы и запутанная атмосфера политических настроений. Валентин Савич честно признавался, что не считает себя вправе приглашать читателей в окопы Сталинграда, ибо сам он в них не бывал. Но как писатель-историк и участник войны, не мог пройти мимо грандиозных событий на великой русской реке. Посвящая эту книгу памяти отца. Валентин Савич брал на себя большую моральную ответственность. Он должен был написать книгу достойную того героического времени. Роман давался трудно. Приходилось отступать, останавливаться, переводить дыхание и, собрав волю, снова идти вперед. И хотя здоровье уже было подорвано многолетней работой на износ, верность сыновнему долгу обязывала продолжать нелегкое дело. Он очень любил отца. Часто вспоминал, что несмотря на трудное житье, отец на последние копейки покупал ему детские книжки. Благодаря отцу он в 4 года уже бегло читал сделав первый шаг по лестнице призвания. Память об отце у Валентина Савича неразрывно связывалась с понятиями долг, честь, совесть, вера. Скорбь усиливалась тем больше, чем яснее он осознавал исчезновение этих качеств в людях. И, видимо, отсюда на вопрос А что же было в то время у нас хорошего, на странице книги выплеснулось. Народ был хороший, лучше нас с вами. И любовь к великой отчизне, даже в те злодейские времена, народ испытывал гораздо больше, нежели сейчас. Работа над книгой требовала полной отдачи сил, энергии и здоровья. А всего этого оставалось все меньше и меньше. В последний вечер перед обычной ночной вахтой писал-то Валентинсавич ночами. Он сказал мне: «Все, осталось две главы. Примерно авторский лист. Потом обращение к читателям. Его мы напишем вместе". Две последние главы были написаны начерна. Я решила внести их в текст романа в том виде, в каком они созданы автором. Утрата моя и почитателей творчества Валентина Пикуля невосполнима. Как много он хотел еще сделать, сколько планов и задумок было у него, не довелось. Судьба распорядилась иначе. Надеюсь, что читатель этой книги добрым словом вспомнит ее автора, своего современника, сумевшего по-своему рассказать нам о героических и трагических событиях многотрудной истории нашего отечества. Вечная память всем павшим во славу Родины. Вечная память Савве Михайловичу Пикулю, и его сыну. Валентину Савичу, сложившим свои головы на подступах к Сталинграду. Антонина Пикуль. В светлой памяти отца, Саввы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты погиб в руинах Сталинграда, сыновней любовью посвящаю. Начинать лучше с конца. Последний самолет из Сталинграда, самый последний. Встая армия Паулюса давно потеряла аэродромы в питомнике и Гумраке. Трёхмоторный Ю-52 с трудом оторвался от земли. Среди гиблых воронок обгорелых грузовиков и штабных автобусов, забитых окоченевшими трупами. чтобы скорее уйти от огня зениток, пилот слишком резко набрал высоту, при этом мешки с полевой почтой сами по себе откатились в хвост визажа. Перегруженную машину трясло от близких разрывов, осколки часто барабанили в корпус. Штурман прогорланил. Это развлекаются русские девки, которых Сталин соблазнил зенитками. Вот они и лупят. Поверьте, лучше было десять раз пролететь над Табруком или Мальтой, нежели один раз над русской Волгою. Ю-52 еще недавно снабжал армию Роммеля в Африке и потому летел над заснеженной степью, желтый как заморский попугай замаскированный под цвет пустынь Киренаики. Штурман велел Радисту передать в Полтаву, что воздушный мост шестой армии Паулюса разрушен. Пусть никто не вздумает повторить их опыт. Они последние. Радист сообщил, Стальск уже не принимает. Садимся в Новочеркасске. Не знаю почему, Но это личное распоряжение Геббельса. Геббельс, удивился пилот. Но с каких это пор министр пропаганды стал вмешиваться в дела военных? Сам дьявол в делах Берлина не разберется. На аэродроме в Новочеркасске самолет ожидала команда полевой жандармерии и служба войсковой почты. Дим Мишков с последними письмами последних солдат крепости Сталинград смятнулись на снег словно противные лягушки. Теперь предстояла проверка пассажиров, улизнувших из Сталинграда. Раненых из котла давно не вывозили. Покидающие котел должны были иметь разрешение на вылет. и, заверенная лично Паулюсом или начальником его штаба Артуром Шмидтом но была еще спасительной для счастливцев справка о тяжелой болезни за подписью генерала-профессора Отто Ренальди, главного врача окруженной армии среди пассажиров Ю52 только один капитан улыбался почти блаженно А остальные как выходцы с того света. Впрочем, хлопот жандармерии они не доставили. Кинооператор из ведомства Геббельса с отснятой пленкой, немощный генерал с камнями в печени, инженер по наладке станков, знание которого в котле оказались лишними, зубной техник, инспектор метеослужбы, два священника и прочее. Дошла очередь и до капитана, о принадлежности которого к войскам связи можно было судить по желтым петлицам. Блаженная улыбка еще не покинула его лица. сейчас сейчас пугливо говорил он, ковыряясь в обширном бумажнике: "Генерал Шмидт даже настаивал на моем вылете. Не могу найти, куда я засунул эту справку". Причины вылета, спросили жандармы. Специалист по штабным телетайпам. Это профессия, но это не причина. Мне обещано место в гарнизоне Кракова. Тоже не причина. Может, вы ранены? Нет, впрочем, нуждаюсь в операции. Тогда держи справку генерала Ренальди. Ренальди меня осматривал, но я ясно Сказал офицер полевой жендармерии, и на его груди качнулась большая бляха с номером 3307. Отойдите. В сторону быстро зарычал жандармы. Только теперь капитан все понял, и улыбку блаженства сменилась серая, как гипс, маска ужаса. Не, не, надо, прошу вас, бормотал он, становясь жалким. Клянусь, у меня жена, трое детей. Вот они. Он загораживался фотографией трех кудрявых детишек. Его расстреляли под брюхом самолета, который медленно докручивал в морозном воздухе последние обороты пропеллеров. Большие жирные вши ползали на застывающем трупе. Жандаром под номером 3307 еще продернул затвор Шмайсера. "Когда же это кончится", сказал он. Через пять дней все кончилось. Паулюс капитулировал. Был объявлен трехдневный траур. Театры, рестораны и даже пивные закрыли. Берлинское радиовещание транслировало траурный марш Бетховена. Жутко было от мощного вздрагивания оркестров от гибели богов Вагнера. Политический радиокомментатор Ганс Фрицхе прослушивал последнюю сводку советского командования, которую Москва передавала на немецком языке. За этим занятием его и застал Геббельс. Ну что они там, спросил министр пропаганды. Торжествуют, конечно, такого еще не бывало. Один фельдмаршал и сразу 24 генерала, куда же больше. Сейчас их там загонят в подвалы ОГПУ, где они подпишут все как миленькие, а потом пив-пах в затылок. Беседа проходила в радиодоме на Мазуран-алее. Надо было вытащить к микрофону сына Паулюса, сказал Геббельс. Он в чине майора тоже был в шестой армии, хотя котел его миновал. Я уже слышу скорбный, но мужественный голос сына вещающего Германия о героической гибели отца на Приволжской площади павших борцов. Геберт шлёпнул на стол папку, перечеркнутую по диагонали красной полосой, означавшей совершенно секретно. Неожиданно завел речь о жене Магде и своем пасынке. Ночью на бедняжка, опять жаловалась на перебои в сердце. Я понимаю ее страдания. Гервальд повидал только крит И теперь она боится, как бы его не загнали на восточный фронт. Материнское сердце тут ничего не поделаешь. Но спросил он, а как дела с почтой из Сталинграда? Над Германией погребально звонили церковные колокола. Фриц был весь в черном, как церемониймейстер на похоронах. Семь мешков писем с последним самолетом, отвечал он. Вот не ожидал. Когда я летом из Харькова вел трансляцию об успехах шестой армии по окружению Тимошенко, разве я мог подумать, что вещаю в эфир о покойниках. Не раскисать фриче. Мы же работаем столько лет. Сейчас самое главное поставить фильм о короле Фридрихе Великом. Это будет здорово. Пусть мундир королям обветшал и весь в заплатах, пусть режиссер крупным планом выделит его дырявые ботфорты. Но лица королевских гренадеров должны излучать железную веру в победу. Я опять вижу крупный план. Это будет потрясающий фильм Фрича. Паулюс и его генералы этого фильма уже не увидят. Застуженные русские поезда развозили шестую армию по лагерям для военнопленных. Их везли так, чтобы они не могли прочесть название станции. Им оставили все ордена и отличия, но отобрали географические карты и наручные компасы, дабы не возникло соблазна к побегам. Гитлер в эти дни много рассуждал о том, что напрасно поспешил присвоив Паулюсу чин генерал-фельдмаршала. Он вспомнил красивую, благородную даму, секретарь Шугеринга. Порядочная женщина. Рейхсмаршал распустил свои руки, обращаясь с ней, а она прошла в свой кабинет и застрелилась. Как все просто. Пистолет это же легкая смерть. Какое малодушие испугаться выстрела. В эту войну больше никто не получит звание фельдмаршала. Паулюса отвезли в Суздаль, а в Германии о нем сообщили, что он погиб, отстреливаясь до последнего патрона на той же площади павших борцов. 3 февраля Геббельс дал установку для прессы. Газеты должны выйти без траурных рамок. На первой странице можно поместить несколько иллюстраций героического содержания. Надлежит описать эту битву в сдержанном, мужественном, национал-социалистском духе. Настал момент, когда немецкие журналисты и писатели должны создать миф который даст силы грядущим поколениям германской нации. Полученные рано заживут, а героизм переживет века. Разъяснение самостоятельные комментарии запрещаются. Допустимо ли сейчас, спросил Фрицхе, аналогии между нынешним положением Рейха и положением старой Пруссии после поражения от русских при Кунерцдорфе? «Пожалуй, да, согласился Геббельс. При этом у микрофона следует напомнить слушателям, но с умом, что героизм сталинского солдата мало чем отличается от храбрости русского солдата времен царицы Елизаветы. Это скорее упрямство скотов на великой мясной бойне. А совсем непродуманное явление патриотизма, как твердит нам по радио московская пропаганда. Мишки с письмами вскрыли в канцелярии Геббельса. «Начнем творить миф", сказал он. "Создадим особую комиссию из проверенных членов партии. Срежем адреса на конвертах, все письма из Сталинграда классифицируем по их настроению. Последние слова гренадеров Паулюса станут основой для создания бессмертной биографии. Я уже вижу, как потомки с трепетом приникнут к этим скрижалям. Все сделали, как он велел. Письмо пустили в набор, и тут наступило отрезвление. Геббельсу было доложено: такого мифа создать нельзя. Лишь 2% солдат армии Паулюса Еще продолжали верить в дело фюрера, а остальные слали проклятие Вот послушайте. Сталинград хороший урок для немецкого народа. Жаль только, что тем, кто получил этот урок, трудно будет использовать его в будущие времена. Но всем нам, немцам, Следует помнить о нем Геббельс вчитался в корректуру. Некоторые фразы были уже подчеркнуты цензорами из Бюро военно статистической информации. Ты жена немецкого офицера, и ты должна понять все, что я тебе скажу. Я не трус. Но мне обидно, что самую большую храбрость я мог проявить в деле, которое абсолютно бессмысленно и преступно. Итак, ты знаешь, что я к тебе не вернусь, но меня никто не убедит умереть со словами Хайль Гиттер. Да, это для печати не годится, огорчился Геббельс. 18 февраля он выступил в Берлинском спортпаласте. Нам осталось две крайности: капитулировать или открыть тотальную войну. Вы разве хотите поражения? Нет, нет, никогда, хором отвечали из зала. Значит, вы хотите тотальной войны? Да, да, хотим! И зал вздрогнул в овациях. Геббельс не дожил до Нюрнбергского процесса. Зато на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались два представителя германского генштаба: с и фельдмаршал Паулюс занял место на трибуне свидетеля. И кажется, был момент, когда из свидетеля он мог стать подсудимым. Нюрнберг, как он был страшен в те годы. Американский солдат, удовлетворяя половой инстинкт, прямо в подворотне грубо сказал раскрашенной немке: "Не все в Германии так уж и погано, как об этом писали в наших газетах. Благодарю вас, фрау". Немка заплакала от женского стыда: "Я ведь не проститутка, вдова капитана. У меня трое голодных детей". А что получишь от вас по карточкам? ГИ, ухмыльнувшись, протянул ей чулок. Можешь обменять на кофе. Идет? А где второй? Если хочешь иметь пару, то второй получишь завтра на этом же месте. Сам я не приду, но пришлю вместо себя своего хорошего друга со вторым чулком. Да, страшен был Нюрнберг в 1946 году. Поверженный, голодный, опозоренный. Над дверями приличных баров висели объявления: немцам вход воспрещен На смену победным радиофанфарам девился пришли ветхие шарманки, напевавшие старые памятные еще со времен кайзера Вильгельма. Моя дитя, ты не свихнись, где больше спятивших, туда стремись. Бравые сержанты армии США торговали на рынках пенициллином, безногие калеки в мундирах Вермахта предлагали авторучки Паркер. Чашка кофе стала праздником, оживательная резинка развлечением. По указанию Эйзенхауэра немцы получали продуктовые карточки в том случае, если могли предъявить использованный билет на просмотр документального фильма о зверствах нацистов в концлагерях. Американцы гоняли немцев смотреть раскопанные рвы, в которых догнивали трупы замученных. А немцы говорили, что они ничего не знали. Это бесило американцев. Хватит трепаться, будто вы не знали, что у вас под носом творилось. Почему же мы, жившие за тысячи миль от Германии, были извещены обо всех ужасах в вашей стране? В Нюрнбергском дворце юстиции заседал международный трибунал, и там в качестве обвинительных документов тоже показывали фильмы о зверствах гитлеровского режима. Здесь тоже отворачивались от экрана, Надевали непроницаемые очки, а некоторые военные преступники даже плакали. Судьям и прокурорам невольно вспомнилась старинная сентенция: "Бойтесь побежденных немцев. Если им не удалось затопить мир в крови, они затопят его своими слезами". Нюрнберг, бывшая партийная столица Гитлера, оказался столицей международного правосудия. Конечно, наехало множество журналистов и хроникёров, жаждавших неповторимых кадров, уникальных сенсаций. Но скоро первичная острота впечатлений притупилась. Корреспонденты проводили время в барах пресс Скемпе, маклачили барахлом, флиртовали. Впрочем, администрация Дворца юстиции предусмотрела и это. В бары были выведены репродукторы, доносившие каждое слово прокуроров и подсудимых, О важных событиях процессов оповещали гудками сирены, чтобы все поспешили к телетайпам, занимали телефонные будки. Американцы жаловались русским коллегам. «Все надоело. О чем писать? Вот если бы московский обвинитель Руданко выхватил из кармана Галефа пистолет и шлепнул за барьером самого Геренка, ого. Морозный день 11 февраля не сулил никаких сенсаций. Никаких, пока речь не зашла о плане Барбаросса, плане нападения Германии на Советский Союз. Руденко представил трибуналу письменные показания по этому вопросу Паулюса. Его аффидевит прошу приобщить к делу. Адвокаты, защищавшие на процессе военных преступников, даже в самом имени фельдмаршала ощутили добротный материал для защиты Йотля и Кейтеля. Благо никто иной А сам Паулюс был главным создателем плана Барбаросса. Пошептавшись с Герингом и Риббентропом, они заявили: "Суд нам кажется, не может довольствоваться лишь письменным аффидавитом. Для полного установления истины требуется и личное присутствие Паулюса". Все заметили удовольствие на лице Геринга. Конечно, большевики способны подсунуть трибуналу липовую бумажку, будто писаную Паулюсом. Но где они возьмут самого Паулюса? А если фельдмаршал еще не околел после зверских пыток на Лубянке, что что хорошего он может сказать? Лорд Лоренс почтительно спросил Руденко: "Сколько надобно времени советской стороне обвинения Для доставки сюда свидетеля Паулюса. «Пять минут, ответил Руденко. Это и был тот момент, когда сирена возвестила в пресс кемпе небывалую для процесса сенсацию. Адвокаты в плюловых мантиях уже ринулись на трибуну. Нет, нет, нет. Мы не настаиваем на вызове фельдмаршала Паулюса в качестве свидетеля советской стороны обвинения. Защита ознакомилась с его офедовитом, и она полагает, что этого вполне достаточно для судебного процесса. Поздно. Уже прозвенел звонок в руке Лоренса. Прошу ввести свидетеля Фридриха Паулюса. Настала мертвая тишина. И в этой зловещей тишине зал услышал четкие шаги человека. Это шагала сама история. Появилась подтянутая, юношески стройная фигура генерал-фельдмаршала, одетого в синий латный костюм. Выражение его лица оставалось непроницаемо даже тогда, когда вокруг него вспыхивали репортерские блицы. Его нисколько не смутило резкое жужжание киносъемочных камер. Нет, это не призрак. Нет, это не загробная тень. Вас зовут Фридрих Вильгельм Паулюс? Да. Вы какого года рождения? 1890. -го. Вы родились в деревне Брейтенау? Да. Герценкасский земли Германии. Рукафель маршала бестрепетно покоится на Библии. Клянусь говорить правду, только правду. Геринг надевает черные очки. Кейтель передает записку Рбинтропу. Йодель делает вид, что сейчас нет ничего интереснее на свете, чем играть с карандашом. Паулюс ровным тоном рассказывает, как зарождалась преступная агрессия против Европы. Прямо в лицо разоблачает тех, от кого отделен сейчас барьером неприкасаемости. Адвокатам военных преступников такая правда не нужна. Но есть выход. Запугать сильмаршала вызвать к нему антипатию. Здесь же следует превратить его в мерзавца, в продажную тварь. Знает ли господин Паулюс, что если высокий трибунал, осуждая фельдмаршалов германского генштаба, сочтет этот генштаб организации преступной, то и господин Паулюс автоматически переводится в разряд преступников. Но Паулюс не такой человек, которого можно упрятать за барьер. Ясно, что сидеть между Йодлем и Кейтелем он не намерен. Вот его протокольный ответ. Я здесь выступаю в качестве свидетеля в отношении тех обвинений, которые предъявлены подсудимым. Поэтому я прошу суд позволить мне не отвечать на вопросы, которые направлены на то, чтобы обвинить лично меня. Перекрестный допрос адвокатов напоминает ему перекрёстный обстрел из пулеметов еще там, в Сталинграде. Правда ли, что вы читаете лекции в Московской академии генерального штаба, обучая советских генералов? Что-то вроде улыбки исказило лицо Паулюса. Постарайтесь вспомнить, кто кого победил в этой войне. Есть ли резон в том, если русские генералы будут выслушивать мои лекции, основанные на горьком опыте? А какая у вас должность сейчас? Самая отвратительная военнопленный. Вас привезли сюда из концлагеря? Нет, я живу под Москвою на даче. И чем же вы заняты на этой даче? Вспоминаю, рисую, кормлю белок, развожу цветы. Чешский журналист из Руде Право с Денек Кропач записал: "Когда фельдмаршал уходил, не чувствовалось, что он устал. Все такой же уверенный в себе, он шел длинными коридорами в сопровождении советско-американского конвоя. Здесь его перехватил корреспондент Хайдекер. Один вопрос. Как живется пленным в России? Хорошо, ответил Паулюс кратко. Гей уже отталкивал Хайдеккера, приказывая ему удалиться, но тот успел еще крикнуть: "Хорошо? И даже вашим сталинградским. Успокойте немецких матерей", холодно произнес Паулюс. Напишите в своей газете, что германские военнопленные в России обеспечены гораздо лучше, нежели русские дети. Они были бы счастливы иметь сахарный пайок, какой имеют мои солдаты. Повидать отца приехал из под Подкёльна сын Эрнст Александр Паулюс, бывший майор Вермахта. На пустынном дворе в деревне под Нюрнбергом майор не отказался от беседы с московским журналистом Михаилом Гусом, который всю войну вел в эфире борьбу с радиопропагандой Геббельса. Здесь, в немецкой деревне, Гус узнал, что осенью 1944 года семья фельдмаршала была репрессирована. Арестовали не только меня, но и мать, жену всех детей. Я сидел в Гестапо на Принц-Альберт-штрассе 8. Потом перевели в военную тюрьму Кюстльна. Сейчас с женой проживаю во Фризине, где служу на печной фабрике Тесте. Наверное, репрессии обрушились на вашу семью, когда фельдмаршал выступил по московскому радио против нацистского режима и лично против Гитлера, пожалуй, раньше. Сразу, как только отец вступился за генерала Курта Зейдлица, и я до сих пор не пойму, зачем он это сделал. Отец знал обстановку в Рейхе, мог бы и пощадить нас. Я знаю, что Зедлиц в плену стал вашим агентом, Но он предал моего отца еще в котле. Роль этого генерала в судьбе отца оказалась столь роковой, как и влияние Артура Шмидта. Вы его знаете? Да, майор. Они и в Сталинграде не ладили. Генерал Шмидт как нацистский преступник осужден на 25 лет и освободиться вскоре». В беседе было никак не миновать Сталинграда. Вы, сказал майор Паулюс, не должны думать об этой трагедии упрощенно. Это не только наше поражение и не только ваша победа. В котле Сталинграда Возникали проблемы не обязательно военные, были и политические, были и чисто моральные. Надеюсь, с вашей стороны тоже возникали подобные вопросы. А теперь немецкий фельдмаршал, мой отец, вынужден перед лицом международного трибунала осуждать своих же коллег. Всё, что делает ваш отец, отвечал Гус, Он делает добровольно. И не ошибаетесь ли вы думая, что он вынужден давать показания. Вам, вышедшему из тюрьмы Гестапо, не следовало бы рассуждать так наивно. Простите меня. Ах, причём здесь тюрьма? Франц Гальдер, начальник нашего Генштаба, тоже сидел в концлагере. Ялмара шахта американцы вытащили чуть ли не из печей крематория в Дахау. А теперь вы же объявили их военными преступниками. Да, заключил майор. Германия сейчас в слезах. Но придет время, и мы побежденные, еще станем потешаться над вами победителями. Помните, что завещал великий Шиллер: даже на могилах пробиваются яркие ростки надежды. И даже здесь, в пригородах Нюрнберга, скрипела старинная шарманка, возвещая былое, из которого все и возникло. Моё дитя, ты не свихнись, где больше спятивших, туда стремись. Тום первый. Следуй реке, начиная с ее истоков. Истина сегодня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 как препятствие для окончания войны. Из архива фельдмаршала Паулюса. Фридрих Паулюс одна из наиболее выразительных фигур германского фашистского генерального штаба. Судьба этого человека, если рассматривать ее через призму исторических судеб германского милитаризма, характерна. Проектор. Агрессия и катастрофа. Глава 1. Руки по швам. Красная вертикаль лампаса подчеркивала его стройность. Внешний и внутренний Фридрих Паулюс как бы выражал некий эталон абрассового генштабиста. Неразлучное присутствие красивой жены с ее очень выразительной внешностью яркой бухарестской красавицы дополняла его лукавый облик. В светском обществе он любил вспоминать былое. Дамы и господа, я вышел из школы Ганса-Секта, стесненного условиями Версальского мира. Сект не имел права усиливать нашу армию, но старик извернулся, найдя выход. В его рейхсхвере Любой фельдфебель готовился в лейтенанты, а лейтенанты умели командовать батальонами. Версаль воспретил нам немцам иметь танки. Но в автомобильной роте Соссене мы обучались на тракторах, ибо трактор сродни танку. А наши замечательные конструкторы в тайне уже работали над проектами совершенных форм и прекрасных моторов. Наконец пришел Гитлер. Он денонсировал позорные статьи Версаля, и мы сразу оказались закованы в круповскую броню. Типичный офицер старой школы Фридрих Паулюс, отдадим ему должное, был далек от прусачества С его моноклем в глазу и выспренним фанфаронством Ему, рожденному при жизни Бисмарка и Мольтке, было суждено отмаршировать в рядах армии Кайзера рейхсфера генерала Сефта и Гикерского вермахта. Перешагнув за 40 лет, Пауль с нежной грустью вспоминал минувшую эпоху Вильгельмцайт, озвучавшую вдали призывными звуками Вайс. Германия жила иначе. По вечерам на улицах слышалась музыка, немцы были добрее и много танцевали. А какие вкусные ликёры привозили из Данцига! Тогда от самой оперы до Бранденбургских ворот можно было гулять под липами. Теперь увы. Unter den Linden казалась голой. Гитлер вырубил древние липы, посаженные еще при Гёгенцоллернах чтобы деревья не мешали его факельным манифестациям. Паулюс всегда грустил, вспоминая эти берлинские липы, а площадь павших борцов в Сталинграде еще не тревожила его стратегического воображения. Да и сам Сталинград на картах именовался по старому царицам. Но как генштабист, Паулюс хорошо знал самое для него существенное там у большевиков тракторный завод а где трактора там и танки только этим интересен для меня этот город а все-таки, читатель, как же эта жизнь начиналась фридрих паулюс был сыном счетовода служившего в тюрьме касселя Мать его, тихая и болезненная женщина, была дочерью дирижера, управлявшего хором арестантов в той же тюрьме. И пока тесть разучивал с арестантами божественные хоралы с призывами ко всевышнему о милости, его отец отщелкивал на счетах количество съеденного арестантами гороха с салом. Семья Паулюсов очень старинная в Гессен-Кассельских землях, родословием не могла похвастать, ибо их предки извечно крестьянствовали. Лишь одиночки выбились в священники, сельские учителя или оставались мелкими чиновниками. Отец внушал быстро подрастающему сыну: "Всегда помни, Фриц, что все гессенцы потомки древнегерманского племени каттов, Были людьми честными, верными и добропорядочными. Знай, что лучше совсем не иметь друзей, но только бы никогда не иметь и врагов. "Да, папа", соглашался мальчик. Паулису запомнилась вечно заботящаяся обо всех мать, старательный труженик отец, который вечерами иногда приносил домой кастрюлю с гороховой похлебкой, что оставалось от ужина арестантов. Семья Паулюсов насыщалась, старательно вспоминая Бога, который о них не забывает. Шёл 1909 год, когда Фридрих Паулюс закончил гимназию и вышел в большой мир, который для него был заранее ограничен кастовыми перегородками. Он вырос грамотным, послушным, со всеми одинаково ровный, ни с кем не сближаясь и ни с кем не враждуя. Его аттестат зрелости лишь подтверждал достоинство юноши, но дорог в будущее не указывал. Германии времен времён кайзера была строгой империей, где все люди были заранее расположены по сословиям, как товары в магазине по полкам. И рожденный в подвале не смел претендовать на место в высших этажах имперского здания. Свою ущербность, выходца из мелкобуржуазной семьи, Паулюс испытал сразу же, когда его не приняли в военно-морскую школу. "Советуем быть скромнее в своих желаниях", заявили в школе Паулюсу. "Разве у вас в роду имелись офицеры?" Нет, стыдливо покраснел Павлюс. — Может быть, коммерц-советники тоже нет. В таком случае ищите в жизни другие пути. Иные пути привели его в Марбург, где Фаулюс стал изучать право в университете. Догмы юридической казуистики не заманивали его в свои головоломные дебри, где привольно паслись будущие зубры-прокуроры и адвокаты с повадками хитрых лис. Паулюса волновало иное: как ему, сыну счетовода, сбросить ермо своего презренного сословия, чтобы вступить в новый, сверкающий мир? Факультет права в Марбурге примыкал к клинике для умалишенных. И вечерами, покинув аудитории, Паулюс гулял в скверике, раскланиваясь с психопатами, среди которых встречались умнейшие люди. Как-то один из них, узнав о сетованиях юноши, сказал, что история Германии во все времена была есть и будет только историей офицерского корпуса. Рано или поздно Германии предстоит вести большую войну, и армия готовится к ней, допуская в офицерское казино даже отпрысков из семей чиновничества. Попытайтесь счастья в Баденском полку имени принца Евгения Савойского. Служить нетрудно, если держать руки по швам. Паулюс начал службу звание юнкер ассистента при знамени это случилось в феврале 1910 года а осенью уже выбился в фенрике кандидат в офицеры он получил допуск в офицерское казино, под подтин которого и вступил с молитвенным настроением палигрима отряхнувшего прах с ног своих чтобы войти в заколдованный храм, где ему откроется непреложные истины. Тогда же Паулюс окончил военную школу в Венгрии, и наконец пробил волшебный час. В августе 1911 года он стал лейтенантом. Первый узнал об этом его любимая сестра Карнелия, которую в семье называли Нелли. при встрече в Ранштадте Она пылко ласкала эполеты на плечах брата, целовала Эфес его сабли. "Кто бы мог подумать", шептала она в небывалом экстазе. "Неужели и мы, Паулюсы, стали иметь офицера? Фриц, только не было войны. Ах, ты бы знал, что стало с отцом и матерью, когда они известились о том, что их сын лейтенант". "Нелли, отвечал Павлюс, обнимая ее узкие плечи. "Знала бы ты, что со мной происходит. Да, я ступил одной ногой на ту лестницу, по которой легко взбегали другие, но теперь теперь я очень влюблен». "Так это же хорошо", порадовалась сестра. "Это очень сложно ибо добиться руки и сердца моей избранницы". Для меня сейчас труднее, нежели стать фельдмаршалом. Не пугай маму и папу тем, что у их сына кружится голова. Было от чего закружиться голове лейтенанта. Внешне это ни в чем не проявлялось. Паулюс оставался по-прежнему пунктуальным в службе, ровным в обращении с высшими и низшими. Его голос в радости или гневе Оставался спокойным. Казалось, возмутить его невозможно. Высокий и очень стройный, Паулюс был излишне щеголеват. Бдительно следил за чистотой манжет, за блеском своих сапог, за строго уставным размером мундирного воротничка. Милорд говорили о нем в Баденском полку, и он даже гордился этим прозвищем, которое заслужил корректной холодностью, одинаково пленявшей и его врагов, и друзей. Товарищами в полку были два брата румына, Ефрем и Константин Розеттис-Соляску, сыновья бухарестского консула в Берлине. И Паулюса влекло к братьям Ибо они для него были выходцами как раз из того загадочного и волшебного мира, который для Паулюса всегда оставался недоступным. "Знай", говорили братья, "что по линии матери мы происходим от племянника римского императора Юстиниана. Наши предки из Генуи выехали в Валахию, где и стали боярами" Про бабушка была из рода князей Стурдза, что были господарями Молдовы. А наша бабка из сербской династии Обреновичи, что были королями в Белграде. Наконец, наш родной дядя Георг Розети-Солеску был румынским послом в Петербурге, где и женился на Ольге фон Гирц имянница русского министра иностранных дел в царствование Александра III. Да действительно было от чего загружиться главе Паульса. Розыцци Солеску считались в Баденском полку крезами, ибо их мать, разведённая с мужем и оставшаяся жить в Германии, имела немалые доходы с колоссальных имений в Валахии. К маркам они относились небрежно, а Паулюс подсчитывал даже пфенниги. Как бы ни был он респектабелен внешне, как бы ни стремился оставаться в душе порядочным человечком, всё равно Паулюс в глубине сердца мучительно завидовал аристократам, родня которых образовала космополитическую диаспору от Петербурга до Берлина, от Белграда до Бухареста. Где ты проводишь отпуск, спросили братья. Да так, где придется. а что? Но при этом подумал, что дома, в родимом Касле, опять ему доедать вчерашний суп, слушать вздохи и стоны матери вечно больной, слушать, как после ужина отец будет вслух читать газету «Тетка Фос о берлинских сплетнях, А сестра позовет в гости свою любимую подругу Лину Кнауф, давно влюбленную в Паулюса, чтобы потом из-под тишка и даже завистливо наблюдать за развитием романа. Точно. Вот что сказали ему братья Розайтис Олеску. Мы отдыхаем летом в горном Шварцвальде с нам компанией для отдыха. Кстати, у тебя такие длинные руки и ноги, что как раз пригодишься сестре для игры в теннис. Спасибо, что пригласили. Уже не денщик в казино ставил перед Паулюсом тарелку, а выскленный лакей расставлял перед ним целый куверт из серебра с бокалами. Аристократическим холодом веяло от матери его однополчан. Кэтерина Розетти Солезку была дружна с румынской королевой Елизаветой, рекомендованной, которой она и была принята в Карлсруэ при дворе баденской герцогини Луизы, что доводилось дочерью, германскому императору Вильгельму I. Придворная дама, внешне очень приятная, она смотрела на лейтенанта Паулюса свысока, словно на мелочь, недостойную ее внимания. Усаживаясь во главе стола как хозяйка дома, Катержина Розети Соляско даже и не посмотрела на Паулюса и заметив пустой стул возле него, недовольным тоном сказала: "Моя дочь имеет дурную привычку опаздывать". Елена Констанция, ее дочь, села рядом с Паулюсом, и он невольно сжался очарованный ее красотой и напряженный от того, что боялся ее вопросов, неожиданное для него, на которые не всегда мог ответить. После обеда Елена предложила ему прогулку до водопада в Рауменсбахе. Извините, что по-немецки я говорю с акцентом француженки, сказала девушка. Виною тому мое воспитание, наверное, не самое лучшее для моего круга. Паулюс осторожными намеками выведал, что она старше его на один год, что воспитание она получила сначала в Париже, училась в пансионе Константинополя, а потом Потом окончила девичий лицей Королевы Виктории в Карлсруэ, почему и принята при дворе герцогиня Луизы. И вдруг случилось чудо. На горной тропе Паулюс испытал головокружение, и Елена Констанция бережно указала ему место, где можно присесть, чтобы избавиться от дурноты при виде пропасти. Вы очень милы, лейтенант, сказала она, откровенно любуясь им. Мне братья рассказывали о вас. Кстати, я забыла, как зовут вас в полку. Милорд, смущенно отозвался Паулюс. «А еще как? Кунктатор, потому что я слишком щепетилен в вопросах службы, стараясь быть пунктуальным во всем, что я делаю. «Стройная и красивая». Она долго смотрела вдаль, а внизу, где-то глубоко, струились к вершинам тонкие дымки деревень шварцвальдских крестьян. Кажется, девушка о чем то думала. Неожиданным был для Паулюса ее вопрос. "И что же теперь вы собираетесь делать?" Э, "Я хотел бы поцеловать вас", ожидала она, но ответ был иным. Я хотел бы получить адъютантскую должность, ибо склонен к уситчевой кабинетной работе при штабах. Это все?» — смущенно спросила она. На первые годы да, я был бы счастлив. Вы ошибаетесь. Аксельбанта адъютанта от вас не уйдет. А вот я могу уйти и оставить вас на этой горной тропе где вы изнемогаете от робости и головокружения. Все стало ясно. Брак предстоял марганатический, неравный для нее, зато очень выгодный для Паульса. Сразу выводящий его из общей шеренги лейтенантов. Паульсу было не совсем то удобно представлять жену, аристократку в родительском доме, который он ласково называл Ко-Ко. Но она восприняла все как надо. И бедный суп с картофелем, и чтение по вечерам газеты, и даже сестру мужа Корнелию, которая смотрела на свою невестку во все глаза, как на заморское чудо. Вот и 1914 год. В этом году началась мировая война, а жена Паулюса одарила его дочерью который нарекли славянским именем Ольга. В конце той же войны Елена Констанция разрешилась близнецами, сыновьями.